А? Опять? Души драконианцев хмуре смотрели себе под ноги, где земля была усина небольшими ямами, будто прогрызенными крысами. Арк уже подготовил десяток таких мест по всей драконии. Что он о нас думает? Не понимаю. Он что, надеется, что мы попадаем в эти дыры? Не может он быть настолько топ! Он явно что-то замышляет! Он драчил нас сотни лет! Нужно найти его, пока он снова не исчез! Быстрей! «Вам не кажется, что становится холодней? К чему-то это? Не может ли тут быть связи с этими норами в земле? Не знал, что если рыть яма, то температура падает. Пойдем уже!» Огненные драконианцы двинулись дальше, покидая площадку перекопанной земли. И никто не заметил пары глаз, наблюдающих за ними с неба. Глаза эти принадлежали Ракарду, который, размахивая крыльями, следовал за ними. Прикинув направление, в котором отправились драконианцы, вампир связался с арком. «Хозяин, они движутся в вашем направлении с точки Д!» «Чёрт!» — послышался в ответ голос Арка. Нахмурившись, он крикнул Розаку. «Они идут! Давай быстрее из ямы!» Клац, клац, клац. Скелет, таскавший щитом землю, торопливо выпрыгнул из ямы. Подобрав лопату, Арк последовал за ним. Выбравшись, он сразу же заметил полевое облака, приближающиеся со стороны, монстра, о которых предупреждал Ракард. «Чтоб тебя!» «Я только начал здесь копать! Они что, стали бегать быстрее?» Не прекращая бежать в другом направлении, жаловался Арк. «Да, яма по всей драконии рыл именно он. Арк хотел найти оружие, способное помочь ему разоблачить демона. Если отыщу его, то это будет стопроцентный шанс выявления демона. Как только раскрою его, у душ драконианцев не будет причин сражаться со мной, а может, они еще и помогут против демона». Поэтому Арк отправил Ракарда следить за перемещениями отряда драконианцев, пока сам рылся в земле. Но, честно говоря, это была попытка сыграть на удачу, не было никакой гарантии, что он найдет что-нибудь или что его находка сможет помочь против демона, и не было никаких следов искомой вещи даже после пары дней напряженного труда. Но зато хоть сокровищам неожиданно свезло. Арк вынул из кармана, напоминающий Рубин драгоценный камень. Это был камень-оберег, который он обнаружил при первых же раскопках. Тогда он успел совсем немного помахать лопатой, когда ему попался небольшой камень. Огненный камень – камень и берег. Камень и берег – долгое время под землей впитывавший в себя магию. Для нового цвета появление подобного камня, способного поглощать магию вокруг себя, не является чем-то необычным. Сущность камня меняется в зависимости от места его нахождения. Камень, лежащий в земле рядом с вулканом, приобретет атрибут огонь, а камень за снежных гор обзаведётся атрибутом льда. Камень, получивший подобные свойства, называется камнем и берегом. Этот камень-оберег поглотил ауру пламени, если огненная магия поглощена не полностью, то амолёт взорвется при ударе. В основном игроки используют его как поджигающий магический ингредиент или в качестве бомбы, инкрустированный в гнездо предмета камень-оберег наделяет его таинственными свойствами. Использование. Брошенный камень-оберег создает взрыв, наносящий от 1 до 100 единиц урона огнем всем в радиусе 5 метров. Инкрустация. Только доспехи. Сопротивление огню плюс 2. — воскликнул Арк, радуясь неожиданной находке. Естественно, что огненный камень сам по себе не обладал отличными характеристиками, но у него все равно была причина так ликовать. Путешествуя, он каждый раз после разбивания лагеря начинал рыть землю. После пленения и рабства с тяжелым трудом у Каракула Арк понял, что при помощи навыка раскопки можно найти в земле кое-какой хлам. Но целью Арка был вовсе не какой-то мусор, который проще было раздобыть во время охоты на монстров, он продолжил копаться в земле в надежде отыскать серьезный клад. Именно поэтому он пользовался только навыком раскопки. Камень-оберег. Несмотря на свои усилия, Арк больше ничего не нашел. но такие камни обычно выкапывались в местах с мощной энергетикой, иначе говоря, местах силы. А конкретно это место было запечатано на протяжении сотен лет, то есть в земле скопилась вся мощь огня, нерастраченная за эти века. Вот именно. Почему я сразу об этом не подумал? В Воронских горах магический фон один из самых мощный. Следовательные условия для создания камней берегов тут прекрасные. А значит, Арк вынул из сумки маленький камешек. Копаясь там и сям, он иногда находил пустые камни-обереги, которые не выбрасывал, и таскал с собой, потому как надеялся однажды превратить их в настоящие. Наклонившись, он аккуратно положил пустой камень туда, откуда только что выкопал огненный камень, после чего достал фантомные песочные часы и активировал их. Максимальное ускорение. Песок из верхнего сосуда со страшной скоростью посыпался вниз, подождав, пока не упадут последние песчинки. Арк проверил закладку. Пустой камень-берег оказался наполнен энергией. Если бы он был незавершенным, то превратился бы в огненный камень, но вместо этого он стал камнем-оберегом с красноватым отливом. Сработало! Арк взял камень в руку и проверил его информацию. Взрывной камень, редкий камень-берег камень берег, на протяжении веков впитывавший жар Хворонских гор, священного места, напоённого огненной энергией. Этот камень берег, поглотивший мощь Хворонских гор, содержит одну из сильнейших энергий огня в мире. Камень, подобной мощи, обнаруживается раз в несколько столетий, может быть использован в качестве элитного магического ингредиента или для инкрустации, наделяя предмет особым свойством. Инкрустация — только оружие. Когда камень берег инкрустируется в оружие, оно получает свойство с вероятностью 33% нанести дополнительный огненный урон взрывом от 50 до 100 единиц. При этом всем врагам в 5 метрах перед игроком наносится от 10 до 50 единиц огненного урона. Редкий камень берег, появляющийся раз в несколько сотен лет. Шанс в 33% нанести от 50 до 100 единиц урона огнем. Более того, эффект затронет и всех врагов в 5 метрах перед ним, им прилетит от 10 до 50 единиц. Взрывной камень обладал чудовищной мощью-эффектом, подходящим названию. Арк заметил, что когда камень берег поглотил энергию окружающей местности, стало немного холодней. «Я нашел редкий камень силы огня! Это уже оправдывает все мои потери!» Конечно же, он инкрустирует этим камнем свой меч обещаний, а огненный камень, который был расходником, он может продать на аукционе, выручив за него неплохую сумму. Продолжая тихонько радоваться, он убрал камень в сумку. «Вот это свезло так свезло!» Но тут же перед ним возникло сообщение: подействовавшее не хуже ледяного душа. Часть ваших характеристик поглощена неизвестной сущностью. Поглощенные характеристики сила минус 4, мудрость минус 7, удача минус 5, здоровье минус двести. Черт опять ты! Счастливое лицо арка исказилось от гнева. За последние два дня он потерял несколько десятков очков характеристик, что в общей сложности можно было приравнять к 50 уровням. Его питомцы тоже страдали от этого. У меня больше нет времени. Если я потеряю еще больше, то не факт, что смогу одолеть демона. Если не найду его к концу дня, мне конец. Чувствуя, как на шее затягивается петля, Арк бросился к следующей точке и начал лихорадочно копать. Благодаря тому, что он регулярно занимался этим во время своих путешествий, его навык раскопки уже вырос до продвинутого уровня, и потому при каждом взмахе лопата глубоко вгрызалась в почву. Стоявший рядом Розак помогал отбрасывать землю своим щитом, и даже Радун загребал грязь пастью, отплёвывая её в сторону. После того, как они выкопали очередную яму, но ничего не обнаружили, Арк опустил лопату и задумался. Не ошибся ли я? А правда ли эта штука существует? Даже если она была где-то здесь, найти ее в пятикилометровом круге драконии с одной лишь лопатой было проблематично. Невозможно. А чем больше проходило времени... Тем больше сил вытягивал демона из Арка. Я ошибся. С самого начала шансы на успех были невелики. Ему следовало сразиться с драконианцами сразу же, как только демон в первый раз лишил его характеристик. Даже если бы он провалил задание, было бы лучше умереть и потерять утраченное. Теперь же смерть несет у него 50 уровней. И что, столько усилий по прокачке пропадет зря? Лучше сдаться сейчас, чем бросать игру. Невеселые размышления Арка прервал появившийся ракард. Хозяин! Вампир нёсся к нему, вывалив язык и тяжело дыша. Чего? Драконианцы идут сюда? Нет, они пошли в другую сторону. Пожалуйста, дайте мне водички. Здесь жутко жарко. Нашел время. Ты что, не знаешь, в какому положении? Знаю, блин! Но я уже крыльями махать не могу! Дайте немного воды! сил моих больше нет! Все, не могу! Хоть убейте! Рокард упал на землю, и его забился в припадке. «Я на игру забить уже подумываю, а ты ведешь себя как...» И все же он не мог винить Рокарда, Несмотря на то, что камень берег поглотил некоторую силу огня, залитая лавой местность никуда не делась. Последние два дня Арк без устали результат размахивал лопатой, загнав до изнеможения себя раззака и Радуна. Рокард летал туда-сюда, держа драконянца под присмотром, а поскольку он разжирел на арковской кровушке, вампиру приходилось тратить двое больше энергии. «Ничего не поделаешь». Арк вздохнул и потянул изноженный меч. Конечно же, в драконе нельзя было найти ни капли воды. Сначала он беспокоился о голоде и жажде, но быстро нашел способ добывать воду. Он менял атрибут своего меча стихии на лед и ждал, пока тот начнет гореться и таять. И все же добывать питье таким способом было нелегко. Магия тяжело поддавалась окружающему жару. Была Бы под рукой река, можно было бы сделать достаточно льда, чтобы поесть троганный лед. Но атмосфера в драконе все равно помешала бы этому. Разместив меч над горшком, Арк терпеливо ждал, пока с него набежит хоть немного воды. Как и его питомцы, юноша тоже страдал от жажды, поэтому, заметив первые капли на клинке, он невольно вздохнул. «Да, ситую вина. здесь вообще не должно быть воды. А Если бы была, мне не нужно было бы использовать меч стихий». С несчастным видом пробубнил Арк, и тут его будто не ударила. Ах ты, на кой чёрт я это делаю?» Встав, и нагляделся с глупым видом. На расстоянии десятка метров от него уже было вырыто несколько ям. «Бог ты мой! Заниматься такой чушью! Я совсем отупел! На кой чёрт я потратил два дня на такой дурацкий способ? Зачем нужно было возиться в грязи, копая ее как малолетний дурачок?» Арк торопливо убрал меч и лопату. «Ракард! Розак! Хватит спать! За мной!» «Чё? А водичка?» – заморгал вампир. «Заткнись! На это нет времени!»